Пролом в стене. Коридор с коптящими факелами. Арка с низкими хлопающими дверцами. Теперь должна наступить очередь коридора с плохим освещением. За время моего пребывания в баре освещение нисколько не улучшилось. Наоборот, стало еще хуже. Лампочки под потолком едва подают признаки жизни. Не хватало, чтобы они погасли, прежде чем я доберусь до конца коридора. Расстояние совсем не криминальное. Метров 20-25. Быстрым шагом я преодолею их за несколько секунд. А еще можно припустить бегом. Мне совсем не нравятся дряхлые источники света. От них можно ждать любой подлости. Такой, как это, например. Судорожно померцав, они гаснут. Все разом. Коридор погружается в темноту. Вот проклятие. Новая жизнь вовсе не избавила меня от страхов и фобий прежней. Темнота так и осталась моим врагом, препятствием, которое трудно преодолеть. Система координат потеряна безвозвратно. И я снова оказываюсь в безвоздушном беззвёздном пространстве, с кожей липкой от пота, с зажмуренными глазами, с запоздалыми сожалениями по поводу некупленного когда-то самоучителя по-испанскому. Да-да, я могла бы изучить испанский. И тогда мои познания в нем не ограничивались бы тупой фразой «эстой эля И мне был бы понятен смысл слова «капуэйра» С чего я взяла, что оно испанское? И почему вообще я думаю об испанском? Тоже нашла время. Мерседес! Она во всем виновата. Мерседес посмеялась бы надо мной. Надорвала бы живот от хохота. Женщина, взрослая настолько, что уже успела побывать в роли обвиняемой в убийстве, боится темноты, как маленький ребенок. Впрочем, Если я думаю об испанском и о Мерседес, значит и страх не такой тотальный, не такой всепоглощающий, каким был раньше. Осталось справиться с его физическими последствиями, а именно с полной разбалансировкой движений и с ощущением, что ни верха, ни низа не существует. Они существуют. Как существует пол и потолок, как существуют коридоры позади и впереди меня, как существует бар Каноэ Рус и этот город, и благословенная Франция, и красный кабриолет Слободана Вукотича, и мой друг Доминик, как существуют спички на дне рюкзака, и зажигалка. Но за ними я не полезу. Избавляться от страха нужно, не прибегая к подручным средствам. Я должна двигаться вперед, к концу коридора, ведущему еще к одному коридору. И к выходу. «Аванти тут-то, Саша!» Как сказали бы на родине Национального музея мотоциклов. Какого только словесного дерьма не понапихано в моей бедной голове. Аванти tutta, полный вперед, итальянский. Мне кажется, что я стою на месте, хотя определенно какое-то движение происходит. Об этом свидетельствует темный-серый прямоугольник впереди. С каждым мгновением он становится все светлее и светлее. Я так сосредоточена на нем, что поначалу совершенно не слышу шагов позади. Между тем, в коридоре появился кто-то еще. Ничего экстраординарного в этом нет. В баре было полно посетителей. Мой уход просто совпал по времени с еще одним уходом. Но темнота и здесь выворачивает все наизнанку. И ее боязнь канализируется в новое русло. Меня преследуют. Жан-Клод Жан Анри и просто Жан за годы около футбольных бесчинств спевшиеся настолько, что даже двигаются в унисон, не создавая лишнего шума. Нишон предупреждал. Они те еще ребята. И сам Нишон, темная лошадка. Зачем я только сунулась сюда? Зачем настаивала на знакомстве с Френке, на близкой дружбе с ним? И кто он такой на самом деле? Дельфиний фанат Френки. Горло, обработанное опасной бритвой, не самая лучшая верительная грамота, не самая лучшая рекомендация. Кажется, я непроизвольно перешла на бег, припустила во все лопатки, еще немного и ступеньки. Я совсем забыла о них. Три ступеньки. Я спотыкаюсь о нижнюю и больно ударяюсь локтем о верхнюю. Драгоценные секунды потеряны. Хотя и появился свет впереди. «Не ушиблись!» — раздается голос прямо надо мной. «Нишон!» «Слегка!» «Давайте-ка я вам помогу!» Он протягивает мне руку вместо того, чтобы ударить чем-нибудь тяжелым по башке. Бутылка с джином для этой цели подошла бы, но никто не собирается причинять мне зло. Так кажется на первый, свободный от сумрака взгляд. Все в порядке, просто споткнулась. У нас вечные проблемы со освещением. Сегодня же займусь этим. Не мешало бы. Мне показалось, вы бежали. Шла быстрым шагом. Так не терпелось покинуть наше заведение. Бармен не может удержаться от шпильки, да и плевать. В моих коротко остриженных волосах ни одна шпилька надолго не застрянет. С чего вы взяли? Вовсе нет. Мне нужно поговорить с вами. О чем? Не здесь. Мишон? Больше не называет меня красоткой. Странно. А что, собственно, случилось? Идемте. Никуда я не пойду. Это касается вашего друга. Идемте. Но... Франсуа ваш друг, я правильно понял. Разве не этого я хотела? Узнать о Френке больше, чем знала до сих пор. Узнать о нем и о его жизни что-то, что могло бы объяснить его смерть. Разве не ради этого я вообще приехала сюда? Да, возможно. Но сейчас, в темноте коридора, тема Франсуа Пелетье вовсе не кажется мне настолько актуальной, чтобы идти неизвестно куда, неизвестно зачем, с человеком, которого я совершенно не знаю. И вовсе не Фрэнки был причиной моего визита в Каноэрёс. Я здесь только потому, что нашла спички в ее, ее сумке. А до остального, до остальных, мне нет никакого дела. Мишон так не думает. Он и не собирается выпускать меня из рук. «Франсуа, ваш друг!» Мне сложно назвать его другом. Идемте. Мы возвращаемся? Голос мой предательски дрожит. Нет, в баре мы не сможем поговорить. Ничего, что вы оставили его без присмотра? Там есть кому побеспокоиться о клиентах. Не волнуйтесь. Я и не волнуюсь. Это же ваш бар, не мой. Молодушие, вот чего хотелось бы избежать. Я не должна впадать в панику. В конце концов, ничего страшного не произошло. Нишон просто хочет поговорить. Просто поговорить. Несмотря на уверение бармена, мы все же возвращаемся. Не в сам бар. В конец коридора захлопающие, как в американском салуне, дверцы арки. «Тужух» написано на обеих половинках масляной краской. Раньше надпись не бросалась в глаза. Ее тайный смысл. Во множестве смыслов или в полном их отсутствии. Всегда открыто. Всегда вам рады. Всегда готовы начистить вам морду. Всегда готовы смешать вас с дерьмом. Вы подохнете, а мы будем существовать всегда. Выяснять у Нишона, какое из определений соответствует действительности Каноэ Рос, я не рискну. Тужур. Всегда. Французский. Себе дороже. Факелы на стенах — несомненная фишка бара. Такая же бессмысленная и так же ни с чем не вяжущаяся, как и аквариум. Как и допотопный музыкальный автомат. Как дешевые китайские фонарики. Пол в шахматную клетку. Пластиковые столы и громоздкая стойка в викторианском стиле. В стиле. В стиле. В стиле. В стиле. Вот чего не хватает каной рс. И как только я раньше не сообразила. Наскоро сочиненная яичница глазунья и та выглядит более стильной, чем хвалёный бар-кочевник. Зал ожидания любого из вокзалов, и тот, выглядит более предпочтительным. Трудно поверить, что о Каноэ Рёс слагались легенды, что здесь совершались преступления из-за страсти, встречались тайные агенты, Извинились своими колокольчиками еще не состарившиеся хиппи. И вовсю шла торговля героином. Миф может быть каким угодным, но быть не нестильным он не имеет права. Иначе это не миф. И бармен соврал мне и продолжает врать. Живенькие мысли. Впрочем, я могу думать о чем угодно и о том, почему очередь в мужской туалет всегда намного короче, чем в женский, например. Все эти ухищрения призваны отвлечь меня от того, что должно произойти в самое ближайшее время. Я по-прежнему опасаюсь не Шона. А факелы не так уж они просты, как кажется на первый взгляд, и не так уж бессмысленны. Мерцание огня и тени, которые он отбрасывает, делают рельеф стен прихотливым и постоянно меняющимся. В его складках можно спрятать все, что угодно. Нишон прикладывает ладонь к поверхности, и в стене тотчас же образуется дыра, или точнее, проем правильной формы. Эта дверь ведет в недра бара, в его изнанку. Где мы можем спокойно поговорить о Френке? Еще один вход? Интересуюсь я. Для избранных? Для персонала. Поправляет Нишон. Очень удобно. И очень конспиративно. Бросьте. Каноэрус законопослушное заведение. Террористов мы не укрываем. «Наркотики не храним и исправно платим все налоги. Прошу!» Мои страхи и правда нелепы. За крошечным темным предбанником следует ярко освещенная и довольно чистенькая кухня. На ней орудуют двое арабов в белых легких куртках. Я киваю арабам головой, но мой приветственный жест так и остается незамеченным. «Сюда!» Нишон распахивает еще одну дверь, и мы оказываемся в крошечной коморке с открытым настежь окном, забранным решеткой. Размеры коморки никоим образом не соответствуют ее обстановке. Массивное антикварное бюро. Диван с резной спинкой. Кабинетное кресло из красного дерева медная курительница медный сундук легкая китайская ширма и две картины в рамах на то чтобы изучить экзотические безделушки которыми заставлены бюро и диванная полка потребовалось бы довольно продолжительное время присаживайтесь бармен указывает на кресло разговор будет долгим как получится Я устраиваюсь в кресле, оказавшемся довольно жестким. Нишон оккупировал диван. Несколько минут проходят в молчании. Нишон достает из нагрудного кармана огрызок сигары и довольно долго раскуривает ее. «Не возражаете?» — спрашивает он, выпустив в потолок первую струю вонючего сизого дыма. А что бы это изменило? Ничего. Я вас слушаю. Это я вас слушаю. Мне нечего сказать странному бармену. Или лучше назвать его эксцентричным барменом или барменом себе на уме. Это Пикассо. Нишон указывает сигарой на одну из картин. Подлинник. Подарен заведению самим автором в незапамятные времена, разумеется. Хотите продать его мне? Вы забавная. Но я заговорил о подлинниках, потому что это тоже подлинник. Пикассо не волнует меня ни в каком виде. Будь то музейный холст или копия, отпечатанная на газетной бумаге. Пикассо не волнует меня. Чего не скажешь о фотографии, которую протянул мне Нишон. Для того, чтобы взять ее с бюро, ему не понадобилось даже подниматься. Так сужено пространство комнаты. Главные действующие лица снимка — сам Нишон и... И Френки. Франсуа Пелитье, каким я запомнила его по эссуэре. По отелю Доминика, По ресторанчику средиземноморской кухни, Ласкала, По рассказу о взрыве в лондонском автобусе. По заднице, затянутые в водонепроницаемые костюмы для серфинга. По перерезанному горлу. Нет-нет. Лучше не вспоминать об этом. Тем более, что на фотографии Фрэнки жив, здоров, улыбчив. Полон оптимизма. Совсем как мистер Тилле, герой другого снимка. На этом же царят Нишон и Френки, стоящие в обнимку, с одинаковыми открытыми улыбками, в одинаковых шелковых рубашках. Снимок сделан летом, судя по буйной зелени кустарников на заднем плане. «Короли общепита» короли океана, короли граффити, музыкальных автоматов и многих других вещей, о которых я не имею ни малейшего представления. Иногда убивают и королей. Я уже знаю об этом. Но знает ли об этом Нишон, сменивший шелковую рубашку на рубашку из вельвета? «Что скажете?» Это и есть Франсуа, мой друг. С самого начала я была слишком опрометчива в определениях, но отступать поздно. Уже поздно. Да, это и есть Франсуа, мой друг. Унишона. Безусловно, гораздо больше оснований считать Фрэнки своим другом. Вот и фотография это подтверждает. А что могу предъявить я? Регистрационный листок из отеля Сулисьель де Пари? Вечер под аккомпанемент арабского двойника Брайна Адамса? Сбивчивую повестушку о телефонном звонке. «Эстой элямьерда»? Ей не поверил даже марокканский следователь. А еще я могу предъявить смерть Фрэнке. Хотя... Смерть еще никого не делала друзьями. Любовниками — да. «Привет тебе, студентик Мишель. Где бы ты сейчас ни оказался?» Но не друзьями. «И давно вы знакомы с Франсуа?» Задает Нишон самый обычный вопрос. «Скажем, к друзьям детства его явно не отнесешь». И к друзьям юности тоже. Отвечаю я ему таким же обыденным тоном. В том смысле, что мы познакомились не так давно. И он не рассказывал обо мне? Опосредованно. Что значит «опосредованно»? Я здесь и, следовательно, была наслышана о существовании этого бара. Вы могли узнать о нем из любого другого источника. Но узнала от Френки, И он же подарил мне ваши фирменные спички. Вы сами видели. Да, видел. Френки занятный тип. Много распространялся насчет своих подвигов на ниве сейфов, сыров и сухих строительных смесей. А еще он был диджеем на Ибице и едва не завербовался в иностранный легион. «Он любит этим прихвастнуть перед девушками. Откуда вы приехали?» Тон бармена нисколько не изменился. Изменилась обстановка вокруг. Вещи, до того предоставленные сами себе, сжимают кольцо вокруг кресла в котором я так неосмотрительно угнездилась. О том, чтобы подняться, не задев курительницу или сундук, не опрокинув ширму, не может быть и речи. И само кресло превратилось в ловушку. Оторвать руку от подлокотника можно, лишь напрягая все силы. Но если словесная экзекуция продолжится теми же темпами, В скором времени и максимального напряжения сил будет недостаточно. Молодушие. Вот чего бы хотелось избежать. Откуда? Вы ведь не француженка? Нет. Я русская. Но последние несколько лет прожила в Марокко. Так вы приехали сюда из Марокко? Ну... «Да». «И когда?» «Это допрос?» «Нет, мы просто беседуем». «Вы пригласили меня поговорить о Френке, но почему-то мы говорим только обо мне». «Это естественно. Вы ведь друзья, не так ли? Так когда вы познакомились с Френке? И главное, где?» Когда и где охватывают королевство Марокко с флангов. Стрела «когда» и стрела «где» направлены на его атлантическое побережье. Их острия смыкаются в маленькой точке на карте — Эс-Суэйра. Население городка, от грудных младенцев до дряхлых стариков, не самый вместительный бар Каноэ-Рос, переварил бы за несколько недель. Что известно об Эссуэре Нишону? И знает ли он вообще о ее существовании? Помнится, вы употребляли словечко давно. На помощь, это не похоже. Скорее, барман решил утопить меня окончательно. Разве употребляли? Вы давно не виделись с Франсуа! Он ваш давний друг, и все такое. И что из того? А то, что Франсуа никогда не упоминал о вас. А должен был? Он никогда не упоминал, что знаком с русской. Знакомство с русской из ряда вон выходящее событие? Неординарное. Я не говорила ему, что я русская. Я больше не контролирую ситуацию. И все из-за маленькой ошибки, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Отвлекшись на вещи в коморке, убаюканная монотонным голосом бармена, я совершенно машинально сказала правду о себе. Русская из Марокко, увлеченная в акценте, И еще Бог знает в чем. Все было бы по-другому. Представься я испанкой из Нюрнберга. Но что я за дура? Об испанку из Нюрнберга бармен обломал бы себе все зубы. Испанки из Нюрнберга все сходит с рук. Чего стоила одна встреча с отмороженным сопляком Слободаном? Мы расстались, довольны друг другом. Но в случае с барменом исход встречи вовсе не выглядит таким уж безмятежным. «Не говорили?» «Нет». «Вы познакомились в Марокко?» «Допустим». «Но Франсуа никогда не был в Марокко». «Если он ваш друг, я стараюсь сохранять спокойствие». Тогда вы должны знать, что он был в Марокко. Он не был там до самого последнего времени. Он уехал туда совсем недавно. И месяца не прошло. Я знаю. И я думаю, с ним случилось несчастье. Нишон говорит, это не для меня. Скорее, для себя, перекатывая во рту потухшую сигару. Грустную сигару в грустном рту. Его глаза тоже грустны. В их глубине мерцают слова всех самых грустных песен на свете. С ним случилось несчастье, ведь так? Случилось самое худшее. Иначе вас не было бы здесь. Боюсь, что да. Мне очень жаль я бы могла прикоснуться к локтю бармена, положить руку ему на плечо. И это было бы самым естественным проявлением чувств. До сих пор мы просто водили друг друга за нас, стараясь выведать главное окольными путями. Но теперь все изменилось. И я не заметила, когда. И я не поняла, почему. От Нешона не исходит никакой опасности. Хотя иногда убивают не только королей, но и гонцов, принесших дурные вести. Ничего подобного мне не грозит. Нишон пережил возможную кончину Френки задолго до того, как я появилась в Каноэрёс. «Дайте-ка сюда вашу монету!» «Это не просьба». Требование. Ему невозможно не подчиниться. Монета. Монета. Какую монету имеет в виду бармен? Уж точно не мелочевку, которую я выгребла из карманов. Такой мелочевки полно в любом другом кармане. В любом другом портмоне. На дне любого другого рюкзака. Разница в рисунке. Диаметре и номинале настолько незначительно, что никогда не бросится в глаза. Какую монету имеет в виду бармен? Отличную от других. У меня есть только одна отличная от других монета. И Нишон уже видел ее на стойке. И теперь хочет видеть еще. Ладно. Вытащив единственный в своем роде нумизматический раритет, поднятый с дна Атлантики, я протягиваю его барману. Несколько секунд он изучает лошадь и иероглифы и квадратную дырку посередине, подбрасывая их на ладони и даже прибегнув к помощи лупы. «Что скажете?» — спрашиваю я. «Да». Это она. Мне требуется немало сил, чтобы скрыть удивление. До этого все они уходили на борьбу с подлокотниками кресла. Позеленевший медный кружок, выловленный марокканским рыбаком за тысячу километров отсюда, не может иметь ничего общего с этим местом. С этим человеком. Или с каким-нибудь другим человеком, кроме меня. Есина или, возможно, Доминика. Несмотря на годы, прожитые в одной из стран Магриба, несмотря на подобие дружбы с заядлым иллюзионистом Есином, я не верю в мистику и уж тем более в магические совпадения, изменяющие судьбу. Должно быть и другое объяснение происходящему. «Почему вы не показали ее сразу?» Ждала подходящей минуты. «Что произошло с Фрэнки?» «Его убили». «Что ж, он понимал, на что идет. Он и отправлялся туда один, на свой страх и риск». «Не один. Осторожно поправляю я. Я была с ним». «Да, простите, не один». Нишон надолго погружается в молчание. Я не уверена, что его слова были подобраны верно и что мои слова были подобраны верно, но молчание все расставляет по местам. Этот мужчина стоически переживает гибель друга, а эта женщина полна сочувствия и сострадания к нему. «Вы та самая девушка, которая работала с Франсуаном в последнем задании?» Он нарушает гнетущую паузу первым. Задание. Как удивительно! Будучи в Марокко, Фрэнки выполнял какое-то неведомое мне задание. Но чьи интересы он представлял? «Самое правильное — набраться терпения». Истина может всплыть в любой момент. Если уж друг Френки решился поговорить со мной. Я тот самый человек, который был рядом с Франсуа в Марокко. Он погиб там? Да. Этим делом занимается марокканская полиция? Да. Убийц, конечно же, найти не удалось. Нет. Марокканская полиция, занимающаяся делом Франсуа Пелитье, думает совсем по-другому. Она уверена, что убийство совершила я. И мой побег лишь сделал эту уверенность железобетонной. Но доносить на себя другу покойного Френки я не собираюсь. Не потому, что Нишон тот же, же присоединится в своих подозрениях к следователю из Марокко. Нет. Скорее он примет мою сторону, как поступил бы любой незашоренный, обладающий известной рассудительностью и гибкостью ума человек. Впрочем, и обыкновенного здравого смысла было бы достаточно, чтобы понять: Виновный в убийстве, никогда бы не сунулся сюда и не стал бы искать связи с Френки и связь с Френки, пусть даже и мёртвым. И все равно я ничего не скажу ни Шону, хотя он и обладает всеми перечисленными качествами, просто потому, что сам рассказ занял бы слишком много времени. И по его окончании я бы уже не была девушкой, которая работала с Франсуа на последнем задании. Девушкой, которой можно доверять. Девушкой, посвященной в тайну. Девушкой, знающей секрет. Я бы снова стала той, кем была всегда. Мало кому интересной русской из Марокко, бесцельно проживающей скучную жизнь в ожидании такой же скучной смерти. Собственная никчемность. Вот чего бы хотелось избежать. «Мерседес. Она во всем виновата. Быть такой, как она. Быть ею. Быть почти мифом». Эта болезнь заразна. Этот вирус неистребим. Он уже поразил весь мой организм. Он добрался до самых дальних его уголков. Он подчинил себе деление клеток и ток крови по венам. Он и сейчас жмет на сердечный клапан, лениво догрызает глазные яблоки, дует в свирель позвоночника. Мерседес, Мерседес, Мерседес. Я не спрашиваю у Нишона разрешения закурить. А что бы это изменило? Я просто закуриваю. И, сделав первую затяжку, округляю рот и выдыхаю дым. Смело, как учила меня полусумасшедшая Ширли. Кольцо идеальной формы. Ну надо же! Настоящее произведение искусства. Подумайте о том, что когда-либо поразило вас в самое сердце. Но я думала вовсе не о Ширли, и не о Бармене из Каной Рос, и не о Френке и не о его марокканской миссии, и не об Аликсе, и не о том, чья нелюбовь когда-то заставила меня бежать, куда глаза глядят. Я думала о Мерседес. Мерседес. Вот он, ответ. Мерседес поразила меня в самое сердце. Такая же идеальная, как и кольцо, выпущенное в ее честь. Что ж, он понимал, на что идет. Нишон внимательно следит за кольцом, медленно растворяющимся под потолочными балками. Вы хорошо его знали. Достаточно, чтобы любить его и верить ему, хотя я никогда не знал его настоящей фамилии. Мысль о том, что фамилия Пелитье может быть не настоящей, Никогда не приходило мне в голову. Слава богу, хоть в имени мы с барменом сошлись. Я знала его как Франсуа Пелетье. А что он говорил обо мне? В комнате, несмотря на открытое окно, слишком мало воздуха. Он пропитан дымом. Сигарным. А теперь еще и сигаретным. Наверное, Поэтому мысли мои путаются. Я слишком попала под влияние Мерседес. Я жажду новых откровений о ней. А следовательно, и о себе. Ведь с некоторых пор я и есть Мерседес. Даже то, что Френки мог не знать о существовании Мерседес, нисколько меня не смущает. Даже то, что Мерседес могла оказаться врагом Френки, а, следовательно, и его друга Нишона нисколько меня не смущает. Достаточно того, что Мерседес имела представление о Каной Рёс. Спички, найденные мной в сумочке, тому подтверждение. «Мысли мои путаются. Медленно погружаюсь в реку иной реальности». «Он боялся за вас много больше, чем за себя». «Неужели?» «Говорил, что вы слишком горячие, слишком порывистые, слишком неопытные». Эти характеристики были бы оскорбительны для Мерседес. Я чувствую себя уязвленной и даже жалею, что вообще затеяла разговор о девушке, которая работала с Франсуа на последнем задании. Она не может быть Мерседес. Между ними нет ничего общего. Я и сам так подумал, когда увидела вас в баре сегодня. Почему? Вы не слишком точно придерживались инструкции. Разве? Поначалу мне даже показалось, что вы совсем не тот человек, которого я жду. Никаких новых откровений о Мерседесе я не услышу. Напарник, наперстница, Френки полностью зависела от него, была на подхвате и даже получила определенные инструкции на случай, если с боссом случится самое худшее. К «Мерседес» это не относится. «Мерседес» сама была боссом и сама, если понадобится, могла бы сочинить инструкции. Ситуация дельфиньего фаната и его подручной зеркально повторяет мою ситуацию со Слободаном, прими я его предложение о работе вместе. Иная реальность. Вот черт. Я возомнила о себе не весть что. Упиваюсь своей новой ролью. Вместо того, чтобы прислушаться к словам Нишона и поддерживать разговор с ним. Смерть Франсуа. Она кого угодно выбьет из колеи. «Да». Бармен внимательно смотрит на меня. «Это верно». Но кажется... Я все сделала правильно? Монета. Монета убедила меня окончательно. Хотя поначалу его идея с монетой показалась мне пижонской. Да и вообще. Я всегда думал, что Франсуа склонен к театральным жестам. Вовсе нет. Теперь я и сам знаю, что нет. Эту монету... Не спутаешь ни с какой другой. Беглого взгляда достаточно. А я внимательно ее изучил. В тот последний раз, когда Франсуа был здесь. Он сидел как раз на вашем месте. В эту секунду я должна бы испытать священный трепет, но не испытываю ровным счетом ничего. Я сосредоточена на одном не сболтнуть лишнего. Но и сказать именно то, что позволит другу Фрэнке безболезненно выйти на главную цель разговора. А в том, что этот разговор преследует какую-то цель, у меня нет сомнений. «Вы повели себя странно», — говорит Нишон. «Вы тоже повели себя странно». «Меня можно понять». Несмотря ни на что, я надеялся увидеть здесь Франсуа. Надеялся до последнего. Я бы тоже хотела, чтобы все сложилось по-другому. Но Франсуа мертв. Я не щажу чувств безутешного друга. Горячие, порывистые и неопытные молодые женщины по определению лишены сентиментальности. И бармен, проживший долгую бурную жизнь, помноженную на жизни многочисленных посетителей Каноэ Росс, не может не знать этого. Как он погиб? Ему перерезали горло. В своей беспощадности я незаметно дохожу до Апофеоза. Все оказалось много опаснее и много страшнее, чем он предполагал. Чем... чем мы предполагали. Не думаю, что он недооценивал опасность. У Франсуа был нюх на опасность. И он всегда мог адекватно оценить ситуацию. «Эсто эн ламьерда». Врывается из меня совершенно непроизвольно. Телефонный разговор невольно подслушанный власкала как раз и свидетельствовал о полной адекватности Фрэнки. Я в полном дерьме. Глаза бармена на секунду стекленеют. Кажется, сама того не ожидая, я попала в цель. Он знал это выражение. «Выпускаю я еще одну стрелу» но никогда его не употреблял. Не было повода. Не в последний раз. Сходство бармена с Шоном Коноре никуда не делось. Оно тотально и почти убийственно. А настоящий Шон уж точно не испанец. И я не вижу никаких причин, чтобы его двойник вдруг оказался испанцем. Но выражение «эстой эля ему знакомо. Несомненно. Как несомненно то, что друзья оперируют общими словечками, имеющими для них сакральный смысл, и хорошо понимают интонации друг друга, и вообще говорят на одном языке. На одном языке. Что я подумала тогда о языке, на который Френки перешел в своем телефонном разговоре. Он восточноевропейский или южноевропейский? Сербский, чешский, хорватский. Но больше у меня не хватило фантазии. Незадолго до того, как это случилось, он разговаривал по телефону. — Вы действительно тот самый человек, который был с Франсуа в Марокко, — неожиданно произносит бармен. — Разве вы сомневались в этом? — Нет. Я ведь тоже получил инструкции, а Франсуа разговаривал со мной. — Не то чтобы я была так уж сильно удивлена внезапным откровением Нишона. Скорее, Не ожидала его. К тому же оно не меняет картины, постепенно складывающейся в моей голове, а просто вносит в нее еще один не очень существенный штрих. Я так и не смогла определить язык. «Хорватский. Мы разговаривали на хорватском. Мать Франсуа родилась в сплите». А я по молодости довольно долго жил в Дубровнике. Сплит. Сплит. Совсем недавно я слышала название этого города. Он был упомянут скользь. Для того, чтобы установить цепочку ассоциаций, много времени не понадобится. Я займусь этим, как только закончу, покончу с Нишоном. Он, в отличие от меня, слишком расслабился, слишком увяз в бесплодной географической ностальгии. Вряд ли в инструкции, полученной им, значилась графа воспоминания о Хорватии». Нужно быть снисходительной к Нишону. В результате того, что произошло с Френки, он потерял друга. И навсегда. А я — лишь свободу. И то на время. Жаль, что я не успела узнать его так же близко, как вы. Достаточно того, что вы просто знали его, что были рядом с ним. Но не успела его спасти. Слишком порывисто, слишком горяча. Нишон смотрит на меня так, как будто видит впервые. И этот его новый взгляд полон одобрения, уважения и еще чего-то, чего я явно не заслуживаю. Франсуа был прав. Кроме недостатков, у меня есть еще и достоинства. Я уверен в этом. Вы остались живы, и уже одно это можно отнести к достоинствам. Но он не сказал мне, что вы русская. Ого! Совет, данный Ширле и много раньше бесхитростным Есином по-прежнему актуален. Будь осторожна, Саша! Ярко-синие полыньи глаз Нишона в любой момент могут подернуться льдом. И если ты провалишься под него... Тебе не выплать. А вас он вообще не сказал мне ничего. Сильный ход. Теперь очередь за барменом. Да, это абсолютно в духе Франсуа. Склонность к подобной конспирации. Нишон соглашается со мной подозрительно быстро. Хотя в том, чем он занимается, чем он занимался, подобная конспирация вполне оправдана. Я тоже так думаю. Вот так. Ни больше, ни меньше. А ведь я до сих пор не имею никакого понятия о том, чем именно занимался Френки. И трогательный намек на историю с матерью из Сплита мало что прояснил. Но она, вне всяких сомнений, много человечнее, чем истории самого Френки о сухих строительных смесях и металлических сейфах. И проигрывает лишь истории о нелюбви к запаху сырой рыбы. Книга, я полагаю, вам больше не нужна? Книга? О китах и дельфинах. Терпеливо поясняет бармен «Это ведь его книга!» «Да. Риск слишком велик. Эта книга никогда не принадлежала Фрэнке. Его книга — вещественное доказательство в деле, которым занимается сейчас марокканская полиция. И неизвестно, были ли в ней пометки, оставленные Франсуа Пелетье». Были ли в ней страницы, заложенные им, И неизвестно, знает ли об этих возможных пометках и закладках Нишон. Но я не могу сказать барману нет. Потому и говорю: Да. Я могу ее взять на память. У меня не слишком много вещей, которые напоминали бы о Франсуа. Честно говоря, У меня их вообще нет. Я понимаю. Теперь остается только достать книгу из рюкзака и вручить ее нишону. Что я и делаю? Может быть, не так изящно, как хотелось бы. Ведь я не Мерседес. Это у нее все получилось бы без сучка и задоринки. У нее. Да еще у Алекса Гринблата! Ее компаньона. У Мерседес не дрогнула бы и прядь на виске, не пошевельнулась бы и ресница. Мои же руки довольно ощутимо подрагивают. Книга выскальзывает из них самым предательским образом. Будь коморка Нишона чуть побольше и не так заставлена вещами, китов и дельфинов – Ждало бы унизительное падение на пол. Но суженное, спертое пространство спасает их, а ребро конторки подхватывает подплавники. Теперь книга лежит обложкой к нишону. А блокнотный листок, о котором я и думать позабыла, скользит между страницами. Подобно дельфину, выпрыгивающему из воды. О записке Нишон не сказал мне ни слова. К памяти о Франсуа она не относится. А значит, все цело принадлежит мне одной. Я уже готова взять ее в руки. И я беру ее. И только теперь замечаю, что бармен смотрит совсем не на книгу. Еще мгновение назад бывшим предметом его вожделений. Он смотрит на меня. Готовую положить чертов блокнотный листок обратно к себе в рюкзак. И его ярко-синие глаза затягивает льдом. Лед не крепок. Через секунду он может растаять, а может стать толще. Все будет зависеть от меня. Будь осторожна, Саша. Хороший совет. Саша Вяземский ответственный за кондиционеры и ресепшн в мелкотрапчатом отеле Сулисьель де Пари», он бы нисколько не помог. Но той Саша больше нет. Есть другая. С вирусом «Мерседес» в крови. И этот вирус делает меня совершенно особенной, раз за разом оттачивая интуицию, вооружая логикой. До сих пор доступные лишь вожакам птичьих стай, пчелиным маткам и спасителям мира. Я вижу то, чего никогда не видела раньше. Таким зрением обладают лишь кошки, стрекозы и летучие мыши, реагирующие на ультразвук. При желании я могла бы просканировать содержимое медного сундука Нишона и внутренности его антикварного бюро и сосчитать количество пружин в его диване. При желании я могла бы составить анатомический атлас самого бармена и придать товарный вид обрывкам мыслей в его голове и в голове любого другого человека, кроме разве что Мерседес, верховной богини. Она отлучилась, и мне пришлось заменить ее. Отличный повод, чтобы попробовать собственные силы, которых хоть отбавляй. Да-да, я всесильна. Вот оно, открытие последних секунд. Я всесильна. Лёд в глазах Нишона больше не страшит меня, как не страшат ловушки, которые он готовит. Я справлюсь. И с Нишоном и со льдом в его глазах. Но хотелось бы сделать это как можно элегантнее. Что мешает нам начать игру? Давай отбросим все и начнем. Я чувствую легкое покалывание в пальцах. Раньше оно предшествовало желанию без остатка раствориться в мужчине. Теперь я собираюсь сделать нечто совсем противоположное вступить с ним в схватку и одержать победу. Обрывки мыслей в голове нишона не так сложно связать в узлы. Достаточно вспомнить, что он говорил мне о Франсуа и не только о нем. С ним случилось несчастье, ведь так случилось самое худшее. Иначе вас не было бы здесь. «Дайте-ка сюда вашу монету. Почему вы не показали ее сразу? Вы не слишком точно придерживались инструкции. Поначалу мне даже показалось, что вы совсем не тот человек, которого я жду. Монета. Монета убедила меня окончательно. Вы повели себя странно. С точки зрения Нишона...» Я повела себя странно, потому что не слишком точно придерживалась инструкций. Четкости, детально продуманного плана. Вот чего мне не хватало. Но его и не могло быть. Ведь план был придуман и продуман не мной. А Френке, на случай, если с ним произойдет непоправимое. И предназначен для девушки которая работала с ним. Не для меня. Я начала с дурацких общих фраз. Или это не Шон начал, а я подхватила. Сказала, что ищу друга, и для верности потрясла спичечной картонкой. Да-да, Все именно так и было. Но сама картонка не впечатлила бармена. Я оставалась самой обычной посетительницей до того момента, как, как, как упомянула имя Френки. Или это не Шон упомянул? Да, тогда была его подача. Он и произнес, Франсуа. Парень, увлеченный дельфинами. И уже после этого я связала Франсуа и Френки в один узел, как сейчас пытаюсь связать гипотетические обрывки мыслей в голове Нишона. Но и это не стало переломным моментом. Я могла оказаться простой знакомой симпатяги Брюнета, той, которой легко нашпиговать мозги сказками про диджейство на Ибице. Тема достаточно занимательная в ряду других тем. Ее можно чередовать с пересказом фильмов, мало малосоответствующим их действительному содержанию. Ее можно чередовать с флиртом, быстрыми поцелуями, медленными поцелуями, поцелуями-изучающими. Ведь были же у Фрэнки просто девушки, а не только девушка, которая работала с ним на последнем задании. Наверняка. И потому... Я могла оказаться простой знакомой Френке, ведь я не слишком точно придерживалась инструкции. Нишон позволил себе заволноваться, когда я предположила, что Франсуа и Фрэнки — одно лицо. Ведь я не слишком точно придерживалась инструкции. И насторожился, когда я отправилась к доске в поисках записки от Франсуа. Почему бы просто знакомой не попытаться найти послание от человека, внезапно исчезнувшего из ее жизни? Вполне логично, но бармен выразил недовольство по этому поводу. Слишком очевидное, чтобы понять. Он не позволит тронуть листок случайному человеку. И он не позволил бы, если бы я... Если бы я не предъявила монету, монета, монета убедила меня окончательно. Она убедила Нишона в том, что я не просто знакомая. И не случайно сняла листок с изображением дельфина, выпрыгивающего из воды. Дельфин с блокнотного листка, он повторяет рисунок дельфина на обложке книги с которой не расставался Френки. И листок, и монета, параграфы инструкции — одно без другого недействительно. Так? Или почти так? Да нет же, именно так. Тому, кто должен был прийти вместо Франсуа Пелитье. Достаточно было снять записку с доски и показать бармену монету. Все остальное — лирические отступления. Недостаточно четкое следование инструкции по выражению Нишона. Вполне, впрочем, объяснимое. Покалывание становится нестерпимым и, достигнув пика, также внезапно исчезает. Абсолютно холодными, равнодушными пальцами я постукиваю по дельфину на листке. Я выбрала на доске нужный листок. Я показала монету. «Разве этого недостаточно?» — спрашиваю я у бармена. «Достаточно!» Он откидывается на спинку дивана и вздыхает, как мне кажется, с облегчением. Вы забрали всех дельфинов Френки, так что этого я оставлю себе на мгновение, но только лишь на мгновение. Бумажная кожа дельфина становится настоящей, резиновой и гладкой. Мое осязание, хвала вирусу Мерседес, тоже претерпело изменения, пусть и не такие кардинальные. Конечно. Бармен неожиданно резко поднимается с дивана. «Идемте!» Ощущение всесильности, еще недавно переполнявшее каждую клетку организма, покидает меня. Так игра закончена или нет? Кухня Каноэрёс пуста. Я жажду видеть двух вполне нейтральных арабов в поварских куртках, но их нет и в помине. Зато полно разделочных столов, шкафов и ножей, воткнутых в деревяшки. В отличие от главной резиденции Нишона, на кухне полно воздуха, напоенного запахами эстрагона, кориандра, базилика. Они тотчас же пробуждают во мне воспоминания о Марокко и об Эссуэре, гораздо более благословенной, чем Франция чем тысячи Франций. Нишон идет на шаг впереди, так же, как шел в коридоре. И в другом коридоре, с факелами. Но там было слишком темно, чтобы разглядеть его фигуру. Не переполовиненную барной стойкой, а всю, целиком. У Нишона шикарное телосложение, без всяких скидок на возраст. Даже настоящий Шон не обладает и никогда не обладал такими широкими плечами, такими упругими ягодицами, такими сильными стройными ногами. Облачись бармен в костюм серфера, со спины я не отличила бы его от Френки. Положительно. Фигуры Френки и его парижского приятеля абсолютно идентичны. Если бы Френки не приняла мученическую смерть, то со временем стал бы походить на Нишона. И Шона одновременно. Временные проекции людей друг на друга занимали меня и раньше. Помнится, и лживый дядюшка Иса при первой нашей встрече казался похожим на состарившегося Есина. Ну да, ну да. Самое время думать о дядюшке Исе. И почему он только всплыл из глубин? Эстрагон, кориандр, базилик устилают логово торговца специями. И если я, преодолевая отвращение, вдруг решусь вызвать в памяти его лицо, то оно окажется переложенным листьями кориандра и базилика, перетянутым стеблями эстрагона. И уже над всем этим будет возвышаться седой бобрик. И уже сквозь все это будут мерцать белки. Светло-серый галстук и светло-серый платок в кармане пиджака на фоне эстрагона, кориандра и базилика выглядят нелепо. Я останавливаюсь, как будто невидимая сила толкает меня в грудь. Причем здесь светло-серый галстук, и светло-серый платок в кармане пиджака. Традиционная арабская одежда, в которой дядюшка Иса комфортно существовал в Эссуэре и в которой я запомнила его, не предполагает наличия галстука. И я по определению не могла видеть Ису в европейском костюме. Или могла? Могла! Мужчина лет 50, седоватый, хорошо подстриженный, в костюме с галстуком и подобранным под цвет галстука платком. Краешек платка выглядывает из нагрудного кармана. И галстук и платок много светлее лица мужчины, смуглого, почти черного. Седой бобрик черное лицо. мерцающие белки. Светло-серый галстук, светло-серый платок. Вот где я в последний раз видела Ису. Не на террасе дома, купленного им для себя и племянников из Танжера, а на пленке, топчущегося у дверей в квартиру Мерседес. Странно, что я не поняла этого сразу же при просмотре. И чем только была забита моя голова. Уж точно не мыслями о новоиспеченном жителе Эссуэйры. Так органичен он был в роли обыкновенного продавца специй. Необыкновенного продавца. Так будет вернее. Продавца со слишком правильной и слишком сложной речью, с безупречным французским. Куда более безупречным, чем мой собственный французский и даже французский Доминика. Иса успел рассказать мне, что жил во Франции. И про жену с ребенком, погибших в автокатастрофе тоже. Единственное, что не подлежит сомнению — Франция. Франция и квартира «Мерседес». И дом в Эссуэре. Он был куплен не случайно. Что говорил мне насчет этого Доминик? По телефону сегодня утром, господи, неужели только сегодня утром? Угловой дом на перекрестке, ведущем к форту, продается. Дом, который был куплен совсем недавно и уже продается? Почему бы и нет, если человек, продающий его, посещал квартиру, набитую оружием и еще чёрт знает чем, до чего у меня не дошли руки. А аппаратура, сваленная в потайной комнате. Чем она отличается от аппаратуры, которую я случайно обнаружила в доме дядюшки Исы? Только количеством. То, что франко-марокканский оборотень, старый гнус Иса, знал Мерседес, не удивляет меня и никак не влияет на мое отношение к ней верховной богине и пчелиной матке. Почти мифу, что тоже соответствует статусу богини и пчелиной матки. Сегодня днем, Господи, неужели только сегодня днем? Я имела глупость ревновать Алекса к Мерседес. Я считала Мерседес другой, иной, не моей. Моя была простой хотя и прекрасной, как яблоко, танцовщицей, на раз управляющейся самбой, румбой, пасадоблем и мужчинами заодно. Новая «Мерседес» впечатляет много больше. Ревновать к ней самцов — все равно, что ревновать к ней систему спутниковой навигации и все другие навигационные системы, и автомобили, и плакаты «Капуэйра», и оптические прицелы снайперских винтовок. Все равно, что ревновать к ней лунный свет или футболки с надписью Рональдо и Рональдиньо. Попытки ревности обречены на провал. В ушной раковине Мерседес заключен мир, который то и дело спасают карликовые деятели, подобные Алексу Гринблату. В волос на виске, Заключен другой мир, который то и дело разрушают карликовые деятели, подобные Алексу Гринблату. В теле Мерседес отыщется уйма миров, еще нетронутых или уже уничтоженных. Категории добра и зла неприменимы к ней абсолютно. Из того, что мне открылось в потайной комнате... Из простреленной головы мистера Тилля и других простреленных голов следует, что Мерседес скорее зло. Но это никак не влияет на мое отношение к ней, верховной богине и пчелиной матке. Более того, я не удивлюсь, если и Нишон окажется связанным с ней липкими нитями, лесками которые используют для того, чтобы привести марионетку в движение. Нет. Я, пожалуй, удивлюсь. И Мерседес не так уж она всемогуща. Не так уж хороша. Все дело во мне. В том, что мне отчаянно хочется ухватить кусок ее жизни. Омерзительной, очаровательной, опасной, холодной теплый, отчаянный, потому как куски моей собственной давно стоят поперек горла, а ведь раньше я совсем не замечала этого, совсем. Не тогда, когда уезжала в Марокко подальше от любви, а тогда, когда осела в Эссуэре и замерла в ожидании пришествия Шагмант в ней. Теперь. Глядя на прямую спину Нишона, на ножи, воткнутые в деревяшки, ими удобно кромсать плоть. На разделочные столы на них удобно кромсать плоть. На шкафы с плотно прикрытыми дверцами в них удобно прятать то, что осталось от плоти. Теперь я думаю, что могу до этого пришествия и не дожить. Подобные мысли... Должны бы были вызвать страх или, по меньшей мере, волнение, но ничего подобного я не чувствую. Я вообще ничего не чувствую. И потому никак не реагирую на Нишона, по ходу легко вытащившего нож из деревянной подставки. А спустя совсем непродолжительное время становится ясно, что нож приготовлен совсем не для меня, для выложенного кафелем куска стены. Он расположен в нише за вытяжным шкафом. Со стороны входа этот участок кухни не просматривался. Трак, трак, трак. Именно такой звук издает один из кафельных квадратов, когда нишон поддевает его ножом. Запустив руку в открывшийся провал, Бармен вынимает оттуда плотный толстый конверт желтого цвета, больше похожий на бандероль, и только потом поворачивается ко мне. «Вот то, что отдал мне Франсуа перед своим отъездом. Я должен был вернуть ему это. Ему! Или тому, кто придет вместо него. Держите, конверт ваш!» Последний привет от Френки перекочевывает мне в руки. Игра закончена. Главный трофей получен. Его очертания туманны. Но я надеюсь, что скоро, очень скоро, они прояснятся. А вместе с ним прояснятся и обстоятельства смерти Франсуа Пелитье. И он больше не будет для меня дельфиним фанатом. Парнем, не удержавшимся в иностранном легионе. Парнем, знающим толк в винах и сырах. Парнем, который не умеет целоваться. Парнем, чье умение вести телефонные разговоры на хорватском передалось ему от матери, уроженки Сплита. Парнем, проделывающим пижонские трюки с монетами. Он станет чем-то большим. Ведь от того, что скрыто в конверте, зависит и моя собственная судьба. Не судьба Мерседес Торрес, обаянию которой я поддалась настолько, что захотела стать ею. Нет. Судьба Саша Вяземски. Или лучше вернуться к Саше Вяземской. Я русская. Я все еще русская. Надеюсь, это вам поможет. В голосе Нишона мне слышится нежность. Его молодого друга нет в живых, но нежность не умерла. Она все еще с ним. Потому и переносится на того, кто пришел вместо Франсуа. Я тоже надеюсь. Нет, я уверена. То, что оставил Френки спасет много жизней. Горячая, порывистая, неопытная. Иногда такие впадают в пафос, и это простительно. Это вполне объяснимо. Сейчас я не играю роль девушки, которая работала с Франсуа на последнем задании. Я действительно верю, что содержание конверта спасет, если немного жизней, то хотя бы одну. Мою. Будьте осторожны, напутствует меня бармен. Буду. И если вам понадобится помощь, вы всегда можете найти меня здесь. И вы всегда можете на меня рассчитывать.